четыреста семьдесят в о с м гуру нарушая закон духа и света убивая разрушая и утверждая неиство человека ненавистничество думают эти преступники против земли и неба что защищены денежными мешками и что могут уйти от ответственности и остаться безнаказанными н а п р а с н а надежды придется за все отвечать содеянными и полностью оплатить Ужасно учить этих цивилизованных д е л а т е р е з л а